Глава 18 Всю обратную тряскую дорогу до Спарты, подпрыгивая в колеснице, я не могла собраться с мыслями. Я не переставала ломать голову, какими дарами наградили меня священные змеи, в какой форме эти дары проявят себя и как я распознаю их. Сжимая виски руками, я ощущала, как поредели мои когда-то густые волосы. Дары змей имеют огромное значение, но нельзя забывать и о причине поездки, моей болезни. Я не получила никакого совета, как излечиться от нее. Но странно, несмотря на легкое головокружение, я чувствовала себя гораздо лучше. Дрожь в ногах и руках прошла, не составляла труда стоять, не опираясь. Мы проезжали по сельской местности, но я не смотрела по сторонам. Это я которая так мечтала повидать мир, лежавший за пределами Спарты. Но теперь я целиком была поглощена другими заботами. И даже море, которое виднелось внизу, не волновало меня сейчас. Чем ближе мы подъезжали к Спарте, тем больше мне хотелось узнать, что открыл Геланор в мое отсутствие. Если бы ему удалось установить источник отравления и определить преступника. Если бы. Мы вернулись в Спарту на третий день пути к вечеру. Минилай, отец, матушка, все бросились навстречу мне и чуть не выхватили меня из колесницы. Ты выглядишь гораздо лучше, заметила мать. Цвет лица вернулся. Да-да! согласился с ней отец. Минилай обнял меня, шепчал ласковые слова, повел в наши покои. Вдруг около колесницы раздался крик. Кричал один из конюхов, которые распрягали лошадей и вынимали коврики из колесницы. Змея, змея! Оттолкнув минилая, я бросилась к колеснице. На полу, свернувшись колечком, лежала маленькая светлая змейка — детеныш. Она откинула голову, посмотрела на меня и высунула язычок. «Эта змея обитала возле святилища», — сказала я. Видно, она заползла в колесницу ночью и спряталась тут. «Похоже, теперь у нас будет своя собственная священная змея. Мы ее поселим при нашем семейном алтаре. Я буду за ней ухаживать». Я пошла за Менилаем, по дороге спросив, как здоровье Гермионы. Он ответил, что все в порядке. «А ты, любовь моя, ты и вправду выглядишь лучше», — добавил он. На щеках снова цветут розы. В детской я взяла Гермиону на руки. Она спала так крепко, что не проснулась. Да, все в порядке. Она вполне здорова, румянец на щечках. «Благодарю вас, всемогущие боги», — сказала я. Аполлон пощадил ее. Торжественно провозгласил Минилай. Не Аполлон, хотела я сказать, а мой враг. Или враги, не знаю, сколько их и кто они. Только на следующий день у меня появилась возможность поговорить с гилонором наедине. Я отдыхала у себя в комнате при опущенных шторах. Поднос с едой, который принесла служанка, я оставила стоять на столике. Над ним начали кружить мухи, и у меня появился предлог отказаться от еды. Гилонор вошел в затененную комнату и сел на низкую скамеечку под окном. Ты выглядишь лучше», — отметил он, как все. «И чувствую себя тоже лучше. Сил стало больше». Вместо того, чтобы, как все, приписывать улучшение моего здоровья вмешательству Асклепия, Геланор сказал, «Это значит, ты не подвергалась воздействию яда в течение шести дней. А я, к сожалению, не смог за это время открыть источник отравления. Я проверил еду и притирание, которое ты дала мне. Все животные, которым я давал их, живы и здоровы» я проверил и обувь и цветы из вас и курительные палочки я добрался до постельного белья и одежды все чисто абсолютно все а расчески ты их проверил да конечно броши тоже все чисто но где то он прячется этот яд теперь уже нет сомнений стоило мне уехать из дворца и я начала поправляться не знаю что и думать сокрушенно признался геланор кажется я все проверил до последней мелочи Мои служанки, одевая меня на второе утро после возвращения, пребывали в прекрасном настроении. «Пока тебя не было, я вспомнила об этом обруче для волос», — сказала Циссия. «Он приподнимет волосы и будет очень тебе к лицу». Обруч сдавил мне лоб, прикосновение холодного металла было неприятно, как прикосновение смерти, но боли я не почувствовала. «Спасибо», — поблагодарила я. «А вот новая туника», — сказала Анипа. «Цвет нежно-розовый, как внутренность морской раковины. Твой любимый цвет». Меня облачили в новую тунику, и опять я не почувствовала ничего особенного. «Вот твой браслет», — сказала Эврибия, подавая мой любимый браслет в виде золотой змейки. Она надела его мне на предплечье. Мне вспомнились другие змейки, настоящие. «Благодарю», — кивнула я. Я всегда любила этот браслет, и теперь мне открылось почему. Мы с этими созданиями испытывали симпатию друг к другу. На следующий день я почувствовала себя хуже, через день еще хуже. Я молилась о склепию, просила вернуть мне здоровье, распространить свое влияние за пределы эпидавра. Я ухаживала за змейкой и заботилась, чтобы ей жилось хорошо в нашем семейном алтаре. Все напрасно. С каждым днем силы покидали меня. Я заставляла себя каждый день одеваться и выходить в залы на зло врага. Видя, что я, как ни в чем не бывало, прогуливаюсь по дворцу, каких усилий мне это стоило. Мои враги почувствуют досаду и нетерпение, и, возможно, потеряют бдительность. Отравитель начнет действовать более смело, и его удастся обнаружить. Если только я останусь жива после более смелых действий. Геланор навестил меня в вечерних сумерках, когда я недвижно лежала на кушетке. Я с трудом приподняла голову и тут же вновь положила ее на подушку. Прости мою невежливость. Извинилась я за то, что принимаю его лежа. Собственный голос показался мне призрачно далёким. Я подняла дрожащую руку для приветствия, сорвала браслет как лишнюю тяжесть, словно без него будет легче, бросила змейку на поднос, и она покачивалась, поблескивая золотыми кольцами. Змейка была сделана столь мастерски, что я неизменно восхищалась выполненной работой. Геланор был очень расстроен. «Я не вижу способа остановить это», — признался он. «По ночам я не спала от страха, но сейчас мне хотелось хотя бы казаться мужественной. Что ж, возможно, эта задача нам не по силам», — улыбнулась я. Он оглядел комнату. «Что это может быть? Это предмет, к которому ты постоянно прикасаешься. Но ведь я проверил и белье, и одежду». Вдруг его взгляд остановился на золотой змейке. «Ты брала этот браслет в эпидавр?» «Нет, я не хотела появляться в золотых украшениях святилища. Там уже неблагоразумно брать в дорогу ценные вещи». Геланор взял браслет и вертел его в руках, поворачивая так и эток, чтобы на него падал свет. «Сколько дней ты его не надевала?» «Дней семь». «Он резко поднялся». «Я заберу браслет с собой. Завтра ты не сможешь его надеть». «Если спросят, скажи, что потеряла. Потом посмотрим, кто будет его искать». Солнце поднялось и заглянуло в комнату, а у меня не было сил подняться. Я лежала на постели без капли энергии, как пустая бутылка, из которой выпили все вино. Руки протянулись, как плети вдоль тела, глаза еще различали, хоть и смутно, узоры солнечных лучей на полу. Ум подыскивал сравнение для них, но тело отказывалось служить. «Кто пожелал мне такого зла? По чьей вине я страдаю?» Я не верила, что это кто-либо из богов. Это человек. Наверняка это человек, который отравлен завистью ко мне и решил отравить меня. Я была царицей. Я была, по крайней мере, по слухам, дочерью Зевса. Во взглядах, прикованных ко мне, я читала тревогу и убеждение, что моя красота чрезмерна и имеет неестественное происхождение. Я стала заложницей своей счастливой судьбы, жертвой, выпавших мне на долю непрошенных даров и мишенью людской злобы. Но какие у людей могли быть причины ненавидеть меня? Разве кто-нибудь пострадал из-за меня? Лишился чего-то по моей вине? Я не могла вспомнить такого человека. Мои служанки, весело болтая, вошли, чтобы одеть и причесать меня. Филира расправляла тунику. Дирка торжественно, словно священно действуя, выбирала сандалии. Аномия открыла шкатулку с украшениями. «Эти серьги на сегодня подойдут. По-моему, они с аметистами». Вынув серьги, она держала их на весу. — А где же твоя любимая золотая змейка? — спросила я в Рибе, поискав шкатулки и на столике. — Её, похоже, здесь нет. Может, ты положила ее в другое место? — Не помню. — сделанной беззаботностью, ответила я. Я смотрела, как тщательно она перебирала содержимое всех шкатулок, заглядывая под столики. — Какие пустяки, в Рибе? не утруждай себя, — сказала я. — Но ведь ты так любила этот браслет. Поэтому я огорчена его пропажей. Не стоит переживать он найдется. Днем, совершая медленную, но непременную прогулку, я повстречала пастухов, которые жарили ягненка на костре. Я попросила у них мяса и впервые за долгое время поела с удовольствием, без опасений. Никогда не ела ничего вкуснее той жареной ягнятины. Она точно не была отравлена злобой и ненавистью. Когда я проснулась на другое утро, мои руки почти не дрожали, Я чувствовала себя много бодрее. Во время дневной прогулки я отыскала пастухов и снова наелась от души. Наутро я почувствовала себя еще лучше. И хотя на подушке обнаружилось несколько выпавших волос, но руки и ноги больше не дрожали. Я подошла к ткацкому станку. Я сделалась настолько искусной ткачихой, что могла выткать целый сюжет. Орнаменты бывают, конечно, очень хороши. Но насколько интереснее рассказывать с помощью ниток истории. Я работала над одним из подвигов Геракла. Меня занимала его победа над Лернейской гидрой, среди множества голов, которой была одна бессмертная. Ее бесчисленные шеи симметрично переплетались, создавая гармоничную композицию. Ткачи не любят изображать гидру, ведь она воплощение зла. Но с художественной точки зрения это очень выигрышная тема. Ко мне подошел Геланор. нашел! объявил он. Как долго я ждала этих слов и уже потеряла надежду их услышать. Он показал браслет змейку. «Вот в чем причина», — сказал он. «Я взяла браслет в руки. Осторожнее», — предупредил Геланор. «Прежде всего скажи, ты ведь чувствуешь себя лучше? Ты часто надевала этот браслет?» «Я почти его не снимала», — ответила я. «Это мое любимое украшение». Так я и думал. «Ну что ж, посмотри вот сюда». Он взял браслет, повернул, чтобы была видна его внутренняя сторона, и раздвинул кольца. Поверхность золота должна быть гладкой. А здесь повсюду царапины и углубления, видишь? Кто-то проделал их, чтобы заполнять ядовитой мазью, ведь браслет целый день соприкасается с твоей кожей. Я соскреб массе, проверил ее. Она содержит яд, и твоя кожа впитывала его. — Не может быть! — воскликнула я. — Не может быть! Я с грустью смотрела на любимую вещь. Прекрасное стало орудием зла. «Мы закажем новый браслет, точно такой», — сказал Гиланор. «Значит, и правда, злодей — человека из моего ближайшего окружения». «Да, это так», — подтвердил Гиланор. «Мы предпочитаем думать, якобы зла нам может желать только тот, кто не знаком с нами. Мысль, что человек, с которым мы вместе гуляем, смеемся, делим трапезу, ненавидит нас и хочет погубить невыносимо». Враг в обличии друга, худший из врагов. Минилай пришел ко мне показать стрелу особой конструкции, которую разработал Геланор. Это удивительный человек. Минилай покачал головой. Его ум находится в постоянном поиске. Я благодарю богов, что он работает на меня, а не на моих врагов. Разве у тебя есть враги? Спросила я как можно небрежнее. Я сказал так для красоты слога. Хотя говорят, нет человека, смерть которого не была бы кому-то в радость. Холодок пробежал у меня по спине. Если это правда, то у каждого из нас есть враги, договорил Минилай. Он встал и огляделся в поисках левка, своего мальчика-слуги. Ну, где этот бездельник? Минилай ушел, а я лежала на кровати и сквозь полуприкрытые веки наблюдала, как подходит одна за другой мои служанки. Первой пришла Номия, тоненькая, высокая и, как всегда, очень веселая. Если честно, ее веселость иногда раздражала. Ее отец, охранник Агамемнона, был полной противоположностью дочери, один из самых мрачных людей на свете. Возможно, Номия, проведя безрадостное детство рядом с отцом, решила больше никогда не унывать. Следующей пришла Циссия, которую я помню совсем маленькой девочкой. Ее мать была служанкой моей матери. Чуткость и безмятежность Циссии благотворно действовали на меня. Они служили своеобразным противоядием для моих страхов и огорчений, в котором я так нуждалась. Я была привязана к ней даже несколько больше, чем хотела себе признаться. Могут ли эти двое ненавидеть меня? Или действовать по наущению тех, кто ненавидит? И кому из них моя смерть была бы в радость? Они хлопотали в комнате, поднимали занавески, наполняли кувшины с водой, негромко переговаривались друг с другом своими нежными голосами. «Нет, я не могу заподозрить ни одну из них». Затем пришла Филира, жена командира отцовских лучников, который в этот самый момент изучал стрелы Геланора. Волосы у нее были, как у меня, золотистые, и нас забавляло это сходство. Она старалась сделать неприятное, говорила, что у меня цвет чистое золото, а у нее с красноватым отливом, как закат. По-моему, закат гораздо красивее золото, отвечала я и совершенно искренне считала, что у нее волосы красивее. Вот вошла Дирка, жрица Диметры, мудрая и сдержанная. В присутствии Дирки все подтягивались, и сегодня это не стало исключением. Я вглядывалась в силуэты, мелькавшие по комнате. Мне казалось, что я вижу больше, чем всегда, что мое зрение приобрело необычную глубину. И в сердцах этих четырех женщин я не видела ничего, что могло бы вызвать тревогу. Последней пришла Еврибия. Ей приходилось подниматься в гору из города. Она была полной женщиной, но крепкой, мускулистой, с толстой шеей. Казалось, будь ее шея тоньше, не выдержала бы тяжести густых черных волос. Эврибия наклонилась надо мной, полагая, что я сплю. «Милая Елена, ты чувствуешь себя сегодня лучше?» — спросила она. «Только правду скажи». Я приподнялась на локте. «Да, Эврибия, лучше. Лучше». Она улыбнулась. и за этой улыбкой я увидела какую-то тень. Я не могу описать словами, но это было что-то темное. Я опустила ноги с кровати, и она подала мне руку. Я оперлась, встала. Комната поплыла перед глазами, но я приказала себе стоять ровно. Служанки подбежали ко мне, окружили, готовые поддержать. Одна поднесла мне разные наряды на выбор, исключив те, которые сомнутся, когда я рано или поздно прилягу отдохнуть. Другая держала на подносе украшения — Большое ожерелье из агаты и горного хрусталя. Ножные браслеты из золота. Диадему она не положила из деликатности. Она причинит неудобства, когда я для отдыха склоню голову на подушку. «Твои браслеты», — сказала Анипа, протягивая под нос. Все они показались мне слишком тяжелыми, и я отклонила их. «А браслет-змейка так до сих пор не нашёлся?» — забеспокоилась рибе. «Он совсем легкий, и ты могла бы его надеть, и надо же, пропал!» «Нет, не нашелся, ответила я, не дослушав ее. «Наверное, его украли?» Я посмотрела в глаза каждой из них по очереди. Когда очередь дошла до Еврибии, у меня не осталось сомнений. Мои глаза и уши отверзлись. Я смотрела и видела. Я слушала и слышала не только слова, но и их тайный смысл. «Этот браслет обязательно нужно найти!» — сказала Эврибия. — Зачем? У меня много других украшений, есть из чего выбирать. — Да, конечно. Она смутилась и отвела взгляд в сторону. — Сейчас, именно сейчас я должна сделать это, когда все в сборе. Я преисполнилась необычайной уверенности в своей правоте. Мой голос прозвучал так спокойно, что я даже удивилась. — Эврибия, почему ты пытаешься извести меня? — Я знаю, что это ты. «Так вот они, дары, которыми меня наградили змеи», — вдруг поняла я. «В минуту опасности я могу читать в сердце человека, как читают боги». Мой неожиданный вопрос застал её врасплох. «Я? Я? Да, ты!» — я указала на нее. Остальные смотрели, потеряв дар речи. «Почему ты сделала это?» Я наступала на нее, собрав все силы, чтобы не дрожать. Я думала, она будет отпираться и говорить, что я больна, нахожусь в бреду. Вместо этого она выпрямилась и поставила шкатулку на стол с большим достоинством. «Хорошо. Все равно меня казнят за причинение вреда жизни царицы. Так я скажу тебе всю правду, глупая, слепая девчонка. Да, девчонка. Потому что ты всего лишь девчонка, даже если весь мир будет валяться у твоих ног. А почему? Чем ты это заслужила? Просто так, красивым личиком». «Я дала себе слово разглядеть тебя вблизи, понять, за что тебя боготворят, и должна признаться, на меня не произвело особого впечатления то, что я увидела, поэтому я решила уничтожить тебя». «Я не могла найти слов. Только поэтому?» — спросила я. «Нет, не только. Тебе мало, что тебя обожают за твою хваленную красоту. Тебе все мало, ты жадина. Ты хочешь все отнять у людей». «Зачем тебе понадобилась победа в соревнованиях?» «У тебя и так все есть! Зачем ты отняла победу у моей дочери?» «Так вот оно что!» Эврибия была матерью той девушки, которую я обогнала на предсвадебных соревнованиях побегу. Она никогда не будет царицей, и никогда не придут к ней свататься сорок женихов с большими сундугами золота. У нее нет родственников среди богов. Все, что у нее есть, — ее быстрые ноги. И воспоминания об этой победе ей хватило бы, чтобы скрасить всю ее жизнь. Почему ты отняла у нее даже это? Ты ограбила ее. Я не грабила ее. Просто я прибежала первой. Я бегаю быстрее. Нет, это обман. Это были нечестные соревнования. Почему нечестные? Потому что ты дочь Зевса. Конечно, он помог тебе. Ты не можешь равняться со смертными. Нет, могу. «Даже если это правда, что я дочь Зевса, то дети богов такие же смертные, как все люди. Разве ты не знаешь этого?» «Дети богов не такие, как все люди. Они сильнее, выносливее, красивее». «Постарайся понять меня», — убеждала я. «Представь, что все вокруг только говорят в твоем лице. Неужели тебе не захочется, чтобы в тебе признали другие достоинства, которых ты добилась своим трудом? Я знала, что хорошо бегаю, потому и объявила соревнования по бегу». «Если бы твоя дочь оказалась лучше бегуней, чем я, то победила бы она!» «Нет, это было бы нечестно», — твердила врибе «Каким ядом ты смазывала браслет?» «Остальные служанки стояли потрясенные и не произнесли ни слова. Этого я тебе не скажу. Он не раз сослужил добрую службу моим предкам и еще послужит. И сейчас ты смогла разоблачить меня только потому, что ты никак смертные У тебя нечеловеческие способности». На самом деле разоблачил ее Геланор со своими человеческими способностями и человеческим умом. Я порадовалась, как Минилай тому, что он помогает нам, а не нашим врагам. Я вызвала охрану и приказала: Увидите ее. Увидите. Отец и Минилай, конечно, будут настаивать на том, чтобы казнить ее. Я не хотела ее смерти. С меня будет довольна, если меня оградят от нее или ее сообщников. Так я открыла к своей превеликой радости, каким даром наградили меня змеи. Предвидением. Ведь интуиция — свойственная им самим форма знания.